Правило 56. Всегда давай сдачи. Мутант стоял и спокойно рассматривал нас, будто впервые видел. Я рассматривал его, фигуры как у человека, спортивного, мускулистого атлета. Предплечья немного изменены. Со стороны мизинца, от кистей до локтя, кость будто превратилась в клинок. Лицо также скрыто под капюшоном, виден лишь слегка заостренный подбородок. Я же не знал, что делать. Без энергии я ничего ему не сделаю. Принять еще камней? Это, конечно, опасно, но драться с тварями без энергии еще опасней. Так что я превысил свою дневную норму по гамма камням, да еще и энергетикам это запил. Благо у света всего этого хватало. Бульдог уже положил девушку из стены, а сам приготовился к бою. «Ну что, готов подороже продать наши шкуры?» – спросил он. «А ты что, умирать собрался?» «Я вот не планирую пока», — с улыбкой ответил я. Бульдог тоже улыбнулся. «Нападем с двух сторон», — предложил он. «Погоди, я поговорю с ним сначала». «Что сделаешь? Думаешь, он наш язык знает?» «Нет, но я их знаю». После этих слов я сосредоточился на мутанте и активировал третий навык. «Дети! Мои дети! Вы убили детей!» Послышались мысли, полные ярости и ненависти. «Вы кормили их людьми!» Не менее злобно ответил я, а затем пожалел об этом. В голове мутанта будто возник крик боли, такой громкий, что я прочувствовал его на себе. Хотя снаружи мутант был спокоен, внутри у него все кипело. «Отпусти нас, и мы больше никого не убьем!» Собравшись с мыслями, предложил я. «Мои дети голодают, им нужна еда, им нужны вы, но ты особенный, ты можешь говорить, ты нужен живым. После этих мыслей мутант снова атаковал меня ментально, отчего моя голова стала раскалываться от боли. Мысли спутались, а связь прервалась. Хотя последнему я был рад, читая мысли мутантов, я словно поставил себя на его место и прочувствовал все его эмоции. «Ну что, договорился?» — спросил бульдог, когда я пришел в себя. «Ага, пообещал, что сожрет нас быстро». Твари тем временем перекрыли тоннель, но не нападали, а лишь наблюдали за нами. Похоже, этот мутант или матка сдерживает их. Не хочешь, чтобы меня убили? Интересно, зачем я этой твари нужен? Через пару секунд я уже не был уверен, что тварь хочет сохранить мне жизнь. Она набросилась на меня с сумасшедшей скоростью. Ушел я лишь за счет рывка, но в следующую секунду мне пришлось его повторить. Тварь не отставала и прыгала за мной, рассекая клинками воздух. Такими темпами у меня закончится энергия очень быстро. И я перестал убегать, приняв следующую атаку на щит. Меня откинуло назад, но я сумел устоять на ногах, а затем рывком перешел в наступление. Мутант ловко уклонился от моей атаки и резанул меня по спине. Я создал две пластины, игнорируя боль, и разворачиваясь, бросил их в монстра. Тот создал какое-то марево перед собой, и оно поглотило оба моих снаряда. От изумления я на секунду замер, но сразу же пришел в себя. Снаряды вылетели из этого марева и летели прямо в меня. Принял их на щит, который они пробили, ранив мне руку. Такого я еще не видел. Мое главное оружие тварь использует против меня, а моя суперскорость — это для нее обычный темп. Тварь снова перешла в нападение, рванув на меня. Одной рукой я создал щит, а второй — клинок. Если снаряды нельзя метать, будем драться в ближнем бою. Но и тут мне пришлось не сладко. От клинка мутант уворачивался с такой легкостью, что и не стоит пытаться его задеть. «Что ты такое, мать твою?» — пробурчал я. Тварь будто поняла мои слова и сняла капюшон. Почти человеческое лицо, но с шипами в районе висков, немного приплюснутым носом и вертикальными зрачками, кислотно-зеленого цвета. «Черты лица явно женские. Значит, это матка?» На ее лице появилось некое подобие улыбки, а затем она снова напала. Я едва успел подставить щит, но она каким-то образом оказалась за моей спиной. Если бы не бульдог, я бы умер или стал калекой, но мужик вцепился твари в шею, напав сзади. Не теряя времени, я создал клинок и ударил ее с разворота по ногам, одновременно приседая и уклоняясь от ее удара руками. Тварь завизжала, и орда монстров занервничала, но нападать они не стали, в отличие от их матки». Та быстро отскочила от нас, не желая отбиваться на два фронта. У бульдога в зубах осталась часть ее плоти. «У меня энергия на исходе», — прошептал я ему. «Зато у меня еще много». Я сосредоточился на разуме твари, а бульдог в это время рванул в атаку. «Уклоняюсь, режу первого, потом прыжок на второго». Прочитал я скорее образы, чем слова в голове твари. Уклонилась она в точности так, как и планировала. Но я уже наносил удар клинком по тому месту, куда она прыгнула. Я пробил ее грудь, но не насквозь. Послышался сдавленный крик, а затем меня отбросило взрывной волной. Вот только никакого взрыва не было. Когда я поднялся, матка стояла над ошеломленным бульдогом, собираясь его прикончить. «Стой!» Выкрикнул я прямо в ее голове. Та на секунду замешкалась, и я этим воспользовался. Рывок с одновременным ударом клинка. На этот раз пробил спину, мой клинок вышел у нее из груди. Тварь замерла. Я тоже. «Если ты меня убьешь, моя орда сожрет вас за три с половиной секунды». Передала она мне слова, подкрепляя их изображениями. «А какая мне разница, они нас убьют или ты?» «Я могу сделать тебя сильнее. Ты станешь моим альфой». «Вот так быстро? А как же рестораны, подарки?» «Что? Я не понимаю, чужак». «Забей, не буду я твоим альфой. Просто дай нам уйти». «Ладно, вы можете уйти. Я и моя орда не станем вас преследовать. Но если ты вернешься, то очень сильно об этом пожалеешь». И вы не будете нападать на наш дом, потребовал я. Этого не могу обещать. Нам нужно что-то есть. Если придете к нам, сильно пожалеете, Сказал я напоследок, так как энергия закончилась. Аккуратно развеяв клинок, я отошел от Вари. А она поковыляла к своим. Что? Это что за херня? Изумился бульдог, поднимаясь с земли. Типа перемирие. Че? Какое еще перемирие? Потом расскажу. Ты идти можешь? Да, сейчас. Парасек. Затяну только раны. Бульдог действительно быстро отрегенерировал и даже вызвался нести свету. Пока мы собирались, все твари разошлись. «Хотя бы показали, где выход, раз уж вы добазарились!» – бурчал бульдог. Мы еще около часа бродили по пещерам, но в итоге увидели дневной свет в конце тоннеля. Выбрались мы посреди поля. Я быстро сориентировался на местности и взял направление домой. Свету несли по очереди. К счастью, за все это время она ни разу не проснулась, иначе от боли могла получить шок. У меня, конечно, появились опасения, что она уже не проснется. Но я старался об этом не думать. Главное – добраться домой. А там и лекарства есть, и чудо-девочка, у которой невероятно полезный и сильный навык исцеления. Вот только нам придется как можно скорее отсюда сваливать. Трупоед знает, где нас искать. БДСМщики тоже. Да и соседство с расой разумных тварей не сулит ничего хорошего. Мы так и не успели добраться домой до наступления ночи. Хоть и старались держать хороший темп, несмотря на усталость и голод жаждой. Чувствуя, что идти больше не сможем, особенно с раненной девушкой на руках, мы остановились у заброшенной фермы. Раньше это был коровник. По сути, прямоугольное здание, без всяких удобств. Зато крыша над головой и хоть какое-то прикрытие от чужих глаз. Повезло еще, что не встретили рейдеров, или других тварей. В таком состоянии мы были бы легкой мишенью». «Так что там за дом у вас?» – заговорил бульдог, устроившись в яслах. «Раньше там мажорчик один жил, неплохое ограждение и три просторных этажа. Хотя с тем количеством жителей, которые там собрались, стало не так уж и просторно». «За безопасное место я все, что угодно отдал», — замечтался мужик. «Не такое уж и безопасное, как оказалось». «Да не ссы, отстроимся, укрепимся, мы еще этим тварям покажем», — Подбодрил меня бульдог. «Поначалу он мне не понравился, но сейчас, как оказалось, нормальный мужик». «Не, бульдог, не будем мы отстраиваться. Пересидим пару дней, пока все раны залежут, и свалим отсюда. Слишком много врагов мы себе нажили». «Ну, как знаешь, я все равно с вами, если не против. Мою группу перебили полностью», – печально сообщил он. «Тоже этот мутант напал?» «Не, в засаду попали. Пара длинных и пяток плевунов зашкелились возле машин, пока мы зачищали многоэтажку. Четырех дежурных как-то умудрились завалить, что те даже тревогу не подняли». Мы с грузом спокойно выходим, а они как начали нас кислотой поливать, а в спину длинные. И что, у вас не было боевых навыков? Были, конечно, но большинство дельта доступа, а этого маловато против таких тварей. Короче, всех уложили, двенадцать человек нас было. Один я выжил, да и то за счет регенерации. А ты сам давно в пазле? Спросил я. Кажется, что ил Зевая, промембил тот. «Ладно, спи, я подежурю первым», — сказал я, пытаясь придать голосу бодрости. Спать хотелось ужасно, но жить хотелось еще больше. Поэтому я нашел в себе силы подняться и пройтись вокруг здания. Если бы сидел на месте, точно уснул бы. Да и любое изночное ночное небо, едва не уснул. Глаза уже начинали закрываться, и я старался открывать их хотя бы каждые пять секунд или десять. Но вдруг в кустах послышался шорох. сонка как рукой сняло, особенно после пощечины самому себе. Сразу заработал мозг и накинул с десяток вариантов моей смерти. Это может быть кто угодно. Тварец гнезда, темные, бэдосы или просто бродячий мутант. От этого и нужно предпринимать дальнейшие действия. Напасть первым или разбудить сначала бульдога? Я стал пятиться назад, стараясь при этом не шуметь и не делать резких движений. Но тут из кустов показалась знакомая мордаха. «Псинка!» — радостно воскликнул я. Собака в тот же миг рванула ко мне, прыгнула и завалила меня на спину, после чего начала вылизывать лицо. «Держись, кот!» орал бульдог, мчась ко мне, как носорог. Псинка тут же переключилась с радости на агрессию и закрыла меня от мужика. «Стой, дурак, стой! Это моя собака!» кричал я, поднимаясь. Бульдог остановился в последнюю секунду, а я в этот момент схватил псинку, чтобы она на него не набросилась. «Ну ты черт, Кодекс, ну напугал!» «А что я? Ты сам подорвался и прибежал, хотя реакция хорошая». «Конечно. Еще через сон услышал крик псина, а потом подорвался. Смотрю, тебе уже лицо обгладывает какая-то тварь. Ну и помчался». «Ну, хорошо, что без жертв обошлось». Псинка немного успокоилась, и я отпустил ее, после чего она осторожно подошла к бульдогу и обнюхала незнакомца. «Раз уж поднялся, я пойду прилягу». Поставил я мужика перед фактом и отправился спать. Доступ гамма, ранг 1, общая накопленная энергия 85 520 из 102 480, энергия эпсилон 210 из 430, энергия дельта 93 из 200, энергия гамма 19 из 40, навыки, управление материей 5 уровень, ускорение 5 уровень, контроль зараженных 1 уровень. Проснулся я на рассвете. Сил не было совершенно, несмотря на восстановившуюся частично энергию. Возможно, из-за голода, а может, из-за передоза камнями гамма. А еще меня жутко тошнило, но рвать было нечем. Поэтому самочувствие, мягко говоря, не очень. Впрочем, как всегда, бульдог выглядел бодро, но это лишь маска. Мешки под глазами и вялые движения выдавали усталость. Не тратя силы на разговоры, мы молча шли всю оставшуюся дорогу. И к обеду добрались домой. «Да уж, так себе, цитадель!» Пробурчал бульдог, проходя через разрушенную стену. Во дворе не было ни одного трупа, по крайней мере целого. Были лишь ошметки, кости и кровь, но даже останков намного меньше, чем участников боя. Значит, остальные выжили или уже в желудках у тварей. Еще нужно учитывать, что многих забрали в гнездо и сожрали за три дня, которые мы были в отключке. Оружие тоже ни у кого не нашел, разве что сломанное. Твари вряд ли забрали его. Неужели здесь и темные побывали? «Да тут настоящая война была!» «Я думал, с моей группой херня случилась, но твоя херня всем херням херня!» «Помолчи, а!» — попросил я нового товарища. Он молча положил свету у разрушенной стены, а сам присел рядом. Трудно было смотреть на все это. Люди искали безопасное место, и я пытался его создать, но подвел их всех. Во мне смешалось множество чувств. Хотелось вернуться назад и сжечь гнездо тех тварей, а потом найти лагерь трупоеда и вырезать там всех ублюдков» а затем и Вальтера найти и сделать с ним то, что он сделал со своей дочкой. Запереть в камере и пичкать наркотой и прочей херней, чтобы он превратился в гребаную тварь. От злости я вышиб дверь в дом, которая, к удивлению, была целой, хотя и не запертой. Внутри примерно такой же хаос, как и снаружи. Куча обломков и костей, на стенах пятна крови, следы от пуль и когтей. Тела изуродованы до такой степени, что я не могу никого из них опознать. Да, твари здесь однозначно хорошенько поели. Но неужели всех убили? Не могу в это поверить. Тут было человек 30 или даже больше. А судя по костям, тут осталось не больше десятка. В гнезде я встретил только двух человек из этого лагеря. Хотя других могли сожрать еще до моего пробуждения. Но не 20 же. Не хочу в это верить. Вообще ничего не хочу. Это все бессмысленно. Почему люди убивают друг друга, когда вокруг полно мутантов? Почему ученые убивают людей и охотятся за ребенком? Вместо изучения этого мира? «Все неправильно!» От злости я начал крушить все, что еще уцелело. Шкафы на кухне, лампочки, посуду, бильярдный стол в зале, уцелевшие двери. Все, что попадало мне под руку, было разбито, Какие я сам. «Эй, ты тут один?» «На всякий случай решил проверить, а то вдруг тебя жрут, а я на улице сижу», спросил бульдог, заглянув в дом. «Да, один. Вернись лучше к Свете. Мне нужно побыть одному». «Как знаешь». Но не успел он уйти, как на верхних этажах послышался шум. «Похоже, мы тут не одни», — задумчиво пробурчал бульдог. «Я пойду проверю, а ты вернись к Свете», — сказал я. «Ну уж нет. Если тебя сожрут, Света потом меня прикончит». «А если ее сожрут, то я тебя прикончу». «Псинка с ней осталась. Этого недостаточно?» «Достаточно», — решил я. И мы медленно направились вверх по лестнице. Доски под ногами скрипели, выдавая наше присутствие, но шум наверху не прекращался, будто кто-то таскает мебель по комнате. На втором этаже было примерно то же, что и на первом. Разруха, кровь и обглоданные кости. Разве что в меньшем количестве. А шум доносился с третьего. Приготовившись ко всему, я уверенно пошел наверх, совсем не переживая за свое здоровье. Хотелось убить хоть кого-то, будь это одинокий мутант или рейдер. Когда мы поднялись на третий этаж, звуки прекратились. Бульдог принюхался, поворачиваясь в разные стороны. «Там тварь!» — прошептал он, указывая пальцем на дверь. Медленно открыв ее, бульдог замер, ничего не произнося. «Не нападает и не убегает». «Что он там мог увидеть?» «Может, подвинешься? Не стеклянный же?» «Недовольно прошептал я». «Это... Это... Как это понимать, мать вашу?» Только и смог он выдавить. «Да что там?» Не выдержал я и отпихнул мужика с прохода. Посреди комнаты стоял зомбак в собачьем наморднике и с метлой в руках. Рядом с ним было ведро с мусором. Он молча пялился на нас, а мы на него. «Прохор Иванович?» выдавил я. «Чемля?» «Какой, Прохор, ты чё, знаешь этого зомбака?» — изумился бульдог. «Ну, как сказать, знаком, у нас есть общий друг». Я не смог сдержать улыбку, Взгляну на выражение лица бульдога. Он тупо пялился на зомбака, задрав брови на лоб и сделав глаза, как у срущей собаки. «Ты хоть дышать не забывай», — посоветовал я. «Я в замешательстве. То есть мы не будем его убивать?» — спросил он. «А нафига? Он даже пользу приносит». А потом у меня появилось желание покопаться у него в голове. Возможно, узнаю, что здесь произошло и что случилось с остальными».